Глава двадцать вторая. А я все сидел в баре гостиницы «Отдых туриста и смотрел, как Двейн Гувер не спускает глаз с крахмальной груди Килграт Раута. На мне был браслет с надписью ВО 1 Джон Спаркс три девятнадцать семьдесят «Во-1» означало «вольно определяющийся первого класса». Такое звание было у Джона Спаркса. Браслет обошелся мне в два с половиной доллара. Ношение этого браслета означало, что мне очень жаль всех американских солдат, которые попали в плен во время войны во Вьетнаме. Такие браслеты пользовались большой популярностью. На каждом было обозначено имя пленного, его звание, и дата, когда его захватили. Обладатели браслетов не должны были снимать их, пока военнопленный не вернется домой или не погибнет в плену. Я не мог придумать, как бы мне всадить мой браслет в этот роман, и вдруг меня осенило. Я его уроню, а Вейн Гублер его подберет. И пусть Вейн Гублер решит, что браслет уронила женщина, влюбленная в человека по имени Вои. Джон Спаркс, и что твой, и эта женщина, то ли обручились, то ли поженились, словом, сделали что-то для них жизненно важное именно 19 марта 1971 года. И Вейн будет прикидывать, как звучит это странное имя. «Вой!» — будет спрашивать он себя. Вуй! «Во!» Там же, в коктейль-баре, я придумал, что Двейн Гувер прошел курс красного чтения в вечерней школе христианской ассоциации молодых людей, и это дало ему возможность прочитать книгу Килгора Траута за несколько минут вместо нескольких часов. Там же, в баре, я пригласил белую пилюльку. Доктор разрешил мне принимать их от плохого настроения, но умеренно, не больше двух штук в день». Там же, в баре, от пилюльки и алкоголя, я вдруг почувствовал настоятельную потребность поскорее рассказать все, что я не успел толком объяснить, а потому уж побыстрее кончить всю эту историю. Погодите, я уже объяснил, почему Две Говер умел так необычайно быстро читать, а Килгор Траут, вероятно, не мог бы проехать расстояние от Нью-Йорка за такое короткое время, как я его провез, но теперь слишком поздно что-то перекраивать и пересобачивать. Ну и ладно, ладно, ладно. Погодите, погодите. Ах, да, надо объяснить, какую куртку Траут увидел в больнице. Со спины вид у нее был такой. Наверху по плечам надпись «Невинно жертвенная», внизу «Средняя школа», а посредине рисунок негритянского парня с дыркой во лбу и с вылетающей справа пулей. Вот вам объяснение. В мидленд сити была только одна негритянская школа, и до сих пор школа осталась чистой негритянской. Она носила имя Криспоса Аттакса, так звали Чернокожего, которого пристрелили британские солдаты в Бостоне в 1770 году. В центральном коридоре школы висела картина, изображавшая это событие. На ней были белые люди, тоже служившие мишенью для пуль. У самого Криспаса Аттакса в лбу была круглая дырка, похожая на литок скворешника, Но черные люди давно перестали называть школу школой имени Криспаса Аттакса. Они ее называли «невинно-жертвенной школой». А когда после Второй мировой войны выстроили еще одну школу для черных, ей присвоили имя Джорджа Вашингтона, Карвера, тоже черного, который родился в рабстве, но тем не менее стал знаменитым химиком. Он открыл множество способов применения арахисовых орешков. Но и тут черные люди не стали называть школу, как полагалось. В день открытия школы на многих черных учениках были куртки с надписью на спине Университет Арахис и изображение орешка Арахиса. Ну вот что еще. Ну, надо вам объяснить, почему многие чернокожие в Мидленд-сити умели подражать голосам птиц, живших в разных частях тогдашней, как ее называли, Британской империи. Понимаете ли? Фред Т. Берри и его родители были чуть не единственными жителями Медланд-Сити, которые могли во время Великой депрессии нанимать негров на негритянскую работенку. Они переехали в бывший особняк Китцлеров, где когда-то родилась будущая романистка Беатриса Китцлер, и там у них работало человек двадцать слуг, и не по очереди, а все сразу. Отец Фреда заработал во время процветания кучу денег. В двадцатые годы он был бутлегером и делал всякие махинации с акциями и шерами. Все свои денежки он держал дома. Это было очень хитро придумано, потому что многие банки во время кризиса лопнули. Кроме того, отец Фреда был посредником у гангстеров, которые хотели приобрести для своих детей и внуков какое-нибудь честное законное дело. Гангстеры скупили через отца Фреда почти все ценное имущество в Миддленд-Сити, заплатив в десять, а то и в 100 раз дороже подлинной стоимости. А перед тем, как родители Фреда после Первой мировой войны переселились в Соединенные Штаты Америки, они были актерами мюзик-холла в Англии. Отец Фреда играл на музыкальной пиле, его мать подражала голосам разных птиц, обитавших в разных частях тогдашней Британской империи. И во время Великой депрессии она по-прежнему подражала птицам для собственного удовольствия. Например, она говорила «А вот малайский бюль, -бюль" и подражала голосу этой птицы. «А вот пестрая сова из Новой Зеландии!» — говорила она и подражала голосу этой птицы. И все чернокожие, работавшие на их семью, считали, что нет на свете ничего уморительнее, чем слушать, как мать Фреда подражает голосам птиц. Правда, они не решались смеяться вслух, но сами они научились подражать птичьим голосам, и уж тогда все их приятели просто покатывались со смеху. Началось поголовное увлечение. Даже те черные, кто и близко не бывали у особняка китцлеров, подражали и птицей лири, и австралийской трисагуске, золотистой и волги из Индии, соловью, щеглу и корольку из самой Англии. Подражали даже веселым криком вымерших друзей далекого детства килгратраута орланам с Бермудских островов. Когда Килгар Траут попал в этот город, черные люди все еще хорошо подражали разным птицам и слово в слово повторяли то, что обычно говорила мать Фреда перед каждым номером. Например, если кто-то подражал пению соловья, он или она сначала говорили «особую прелесть пению соловушки», любимые птицы поэтов, придают еще то, что поет он только по ночам, ну и так далее. А в коктейль баре вредные вещества в организме Двейна вдруг заставили его решить, что пора ему выспросить у Килгратраута все тайны жизни. Подайте мне весть! крикнул Двейн, пошатываясь, он встал со своего места. И плюхнулся на банкетку рядом с Траутом, Весь пылая жаром, как перегретый радиатор. «Вести жду!» И тут Двень сделал неестественный жест. Сделал он его по моей воле. Мне давным-давно, до смерти, Хотелось заставить какого-нибудь героя моих книжек Сделать то, что сделал Двейн. Он повел себя... С Траутом, как герцогиня из сказки Льюиса Карла, «Алиса в стране чудес» повела себя с Алисой. Он уткнулся подбородком в плечо бедного Траута, врезался изо всей силы ему в плечо. «Весть подай!» — крикнул он все крепче и крепче, вжимая подбородок в плечо Траута. Траут не отвечал. Он так надеялся, что за всю оставшуюся ему жизнь Он больше никогда не будет физически соприкасаться с другими человеческими существами. Сейчас прикосновение чужого подбородка было ему хуже всякого насилия. — Тут она, тут весть! — сказал Двейн, хватая книгу Траута. — Теперь все можно рассказать. — Да, да, тут! — прохрипел Траут. К его величайшему облегчению Двейн снял свой подбородок с его плеча. И Двейн... Стал жадно глотать страницы романа, словно изголодавшись по печатному слову. Тут ему пригодился курс скоростного чтения, пройденный в христианской ассоциации молодых людей. Дивейн пожирал страницу за страницей, как свинья корм. — Дорогой сэр! «Бедный мой сэр, храбрый сэр», — читал он, — «вы подопытное существо для создателя Вселенной, вы единственное существо во всей Вселенной, обладающее свободной волей, только вам одному дано право соображать, что делать дальше и зачем все другие существа, роботы, машины». «Одни люди вас как будто любят, другие как будто ненавидят», — читал Двейн дальше. «И вам, наверное, странно, почему. А просто есть машины любящие и машины ненавидящие. Вы подавлены, вы деморализованы», — читал Двейн. «Это так понятно. Конечно, устанешь, если все время приходится мыслить во Вселенной, бессмысленной по самой своей природе».